Глава шестая Дорогая, любимая это моя родственница. Не поделишься секретом своего таланта разрушать все вокруг. Что ты сделала? Да ничего, просто посмотреть решила. Лориан закатил глаза к небу, словно спрашивая у Шардан, их богини, благословение на мое убийство. Может, Амари тоже как-нибудь так довела мужа? Вот он ее и тогось. После этого даже винить его не могу. — Извини, — протянула я и прикусила губу, — мне, правда, очень жаль. — Жаль? — нервно рассмеялся Лориан. — Не стоило оставлять тебя одну, нужно было просто выкинуть в окно, а там бы уже искал муж. И надула губы. — Тогда бы слуги увидели, как ты ужасно обращаешься с женой брата. — Зато сейчас они увидят, как я придушу жену брата, — парировал Лориан, но сам не сдвинулся с места, лишь глаза угрожающе сощурил. «Держите свои фантазии при себе, ваше светлейшество», — попросила я и всё-таки потупила взор. На самом деле я чувствовала вину за произошедшее. Всё это неведомая магия. Мне правда очень жаль, я честно не хотела, просто... договорить да я не успела. Калитка открылась, и во двор зашли мужчины в красной форме. По их реакции я поняла, что это местные маги-спасатели. «Лор доброго дня!» — поздоровался тот, что стоял ближе к нам. Мы патрулировали улицу рядом и получили сильный магический сигнал отсюда. Активность почвы не зарегистрирована. Землетрясения не было. Что у вас произошло? — Одна маленькая иномирная катастрофа, — пробормотал дознаватель себе под нос, но я его услышала. Пришедшим он ответил громче. — Небольшая магическая аномалия. Я предоставлю отчет, когда сам разберусь. Займитесь, пожалуйста, завалами. Я возмещу все убытки в казну и компенсирую ваши трудозатраты. Служивые переглянулись. Кажется, компенсировать никто был не обязан, поэтому они порадовались удачливости. В общем, если бы я сейчас призналась, что произошедшее из-за меня, они бы еще и поблагодарили. «Будет исполнено, лорд Риатон!» Спасатели, или, скорее, устранители, прошли к дому, точнее, к тому, что от него осталось, и начали магичить. Я изумленно наблюдала, как они выпускают магию с помощью телекинеза управляют кусками плит, дерева и кирпичей, сортируют, все лишние материалы сразу расщепляют. Надо же, и свалка, и вывоз мусора не нужны, остается только то, что пригодится для переработки. Удобно. Лориан потер виски, поглядывая неприязненно на меня. Я и слуги подались к нему ближе, как к единственному благодетелю, которому он был. — И что ж теперь делать, ваше светлейшество? — спросил дворецкий. — Считайте, что у вас отпуск, пока все заново не отстроят. Я уже позаботился об уютной квартире для вас недалеко отсюда, все расходы покрою. — А вы не отправляетесь с нами? — изумилась домоправительница, и дознаватель покачал головой. Лориан оставил при себе только камердинера а вот дворецкому приказал проследить за ходом работы, Кстати, из дома мужа действительно успела прибыть служанка. Она долго настаивала, что останется подле меня, но ослушаться Лориана не посмела. А тот отправил ее обратно, в поместье Элджина. В общем, Лориан был весь в заботах, а я сидела прямо на траве и любовалась синим небом, радуясь, что все мои вещи — халат, ночнушка и тапочки — при мне. Ах да, нижнее белье еще, но его я не считала. «Удобно иногда иметь маленький багаж». Вскоре Лориан подошел ко мне. «Амари, а ты идешь за мной!» Кровожадно улыбнулся он, и за его спиной расправились крылья. «Надеюсь, мы не на кладбище? Тогда надо напомнить взять лопату». «Куда?» — осторожно уточнила я. «Ты в монастырь». Я обалдела смотрела на него. Он ведь не серьезно, да? «Ты не муж, чтобы мне указывать?» «Уверена?» Он приподнял левую руку. «Если так подумать, то связь душ крепче, чем связь тел». Я лишь выркнула на это, а Лориан сжалился и пояснил. «Я помещу тебя туда, где весь остальной мир будет от тебя в безопасности». «Перевожу с ехидного на современный. Где я буду в безопасности?» «Значит, все-таки монастырь?» — уже расслабленно пошутила я. «Хорошо, что не тюрьма». Лориан посмотрел на меня так, что я быстро сообразила. Даже в монастыре или тюрьме мне было бы лучше, чем вместе, куда мы поедем. Но разве у меня был выбор? Я вздохнула и шагнула к демону-дракону, после чего Лориан подхватил меня на руки. Странно, но сегодня, после проведенного вместе утра, наша близость воспринималась уже иначе, чем вчера. Откуда взялся этот трепет с моей стороны и напряжение между нами? Почему Лориан смотрит так серьезно, не мигая, когда прижимает к себе все теснее? Проблем не избежать, — внезапно пробормотал он, бросив мимолетный взгляд на мои губы, а затем уже чуть-чуть добавил. Ты одна сплошная проблема. Хватит уже жаловаться, сам призвал. Весело улыбнулась я. И вот опять моя улыбка подействовала на него странно. Он расслабился и взлетел в небо. Я на мгновение затаила дыхание, неотрывно смотря на мужской профиль. Красивый он все-таки. Точно такой же красивый, как и Элджин. Но почему именно от него сердцебиение пускается вскачь? — Слушай, а Мария владела душой дракона? — спросила задумчиво. — Это особенность мужчин. Только души драконов отзываются на зов, а не драконец. Но чем выше уровень магии у женщин, тем более вероятно, что родится одаренный наследник, который сможет призвать душу дракона. А когда ты призвал душу дракона, сколько тебе было? Откуда это желание узнать Лориана поближе? Объяснить не могла. Но от чего то хотела представить его ребенком, маленьким, беззащитным, но уже тогда с несгибаемым характером. Нам с братом было по тринадцать. Даже по меркам Рошмада это очень рано. Мы оба сильные маги с уникальными способностями. Кто бы сомневался в его самомнении? Твоя способность в возрождении, догадалась я. А, Элджин, чем владеет он? Каждый раз, когда речь заходила о брате, Лориан морщился. Что же такого было в их прошлом, что так рассорило братьев? Он владеет огнем эмоций, все-таки признался Элджин. Это дар манипуляции, он умеет усиливать эмоции и в этот момент способен повернуть всё так, как ему нужно. Сильные магии, конечно, противостоят и ставят ментальный щит, но его дар идеален для императора. «Вот почему его хотят видеть на троне», — прошептала изумлённо. «Он сможет хорошо управлять массами, воодушевлять на войне и успокаивать в мирное время». «Именно», — хмыкнул Лориан посмотрел мне в глаза. Но я считаю, что это еще опаснее, чем мой дар. Ну, твой дар мне нравится. Я счастливо потянулась. Благодаря ему я имею второй шанс на жизнь. Мне жаль о Марии, жаль, что ты не успел притянуть ее, но если бы это тело все равно пустовало и вскоре истлело, то пусть лучше послужит мне. Лориан не ответил. Мы летели куда-то за город. Я любовалась солнечными лучами и думала о вчерашнем вечере. И у меня оставалось еще множество вопросов. вариант скажи, а откуда у тебя в доме современный любовный роман?» «Для меня бы ты его купить не успел, значит, сам почитываешь в свободное время», — хохотнула я. «Тебе так хочется иметь со мной одинаковые вкусы?» «Спешу тебя разочаровать», — взял у дома правительницы. «К слову, раз уж ты вспомнила об этом, не хочешь рассказать, как оказалось в моей постели?» Я закатила глаза. «Точно не тем путём, что твои любовницы. Не ножками, в смысле?» «А с чего ты взяла, что они заходят ножками? Может, я их заношу на руках?» — ехидно уточнил он. Я же обрезгливо посмотрела на свои руки, покоящиеся на его плечах, и немного отодвинулась под веселый смех Лориана. «Значит, ты не имеешь к этому никакого отношения? Зачем мне врать?» Например, чтобы подставить меня под удар брата и скорее развестись. Тогда я бы сказала ему, что между нами что-то было. Не получилось бы. Я был на свадьбе о Марии Элджина. Они вплели в брачные татуировки особое заклинание, благодаря которому татуировки меняют цвет, если один из супругов изменил. Хотя... Лориан нахмурился, посмотрев на свою левую руку. Возможно, он бы ничего не почувствовал. Почему? Потому что... «Со мной ты не изменяешь», — хмыкнул дознаватель. «Мы ведь тоже в некотором роде супруги». Я застыла. До этого я не рассматривала наши татуировки в таком интимном ключе. Это что же получается? Лориан мог сегодня настоять на супружеском долге? Какой кошмар! Все это, разумеется, ирония. Вот за кого я точно не хотела замуж, так это за Лориана. Всю жизнь терпеть его подколки? Ни за что!» Вскоре мы приблизились к особняку, стоящему на окраине города, у крепостной стены, при этом в довольно зелёном и благоухающем районе. Мы пересекли какой-то магический купол, судя по лёгким фиолетовым волнам, и приземлились на агравийные дорожки. Меня тут же опустили на ноги. «Благодарю», — откликнулась я и устремила взор к двухэтажному особняку из белого камня с большими витражными окнами на первом этаже. Двери открылись, из крыльца стремительно спустился... «Ага, пусть будет мужчина». Я открыла рот, желая что-то спросить, но передумала. Неприлично все-таки. Напомнила себе, что вообще-то я в магическом мире, поэтому орки здесь в порядке вещей. Наверное. «Лориан!» — гаркнул орк, приближаясь к нам. «Как я рад! Как я рад! Давно ты не заглядывал! Все занято этой политикой!» Двухметровый гигант с зеленоватой кожей буквально смял Лориана в объятиях. «Я на всякий случай отступила». Если объятия перекинутся на меня, я этого не переживу. У Лориана мышцы, он физически развит, а тело Амари, как и мое бывшее, весьма хрупкое. Не хочется его потерять. «Здравствуй, Угур!» — отозвался маг смерти, и я впервые увидел у него такое добродушное выражение лица. «А он вообще так умеет?» «Удивительно!» «Извини, что давно не заглядывал. Дел действительно накопилось в последнее время». Но ничего, главное, что теперь ты здесь. И Катя по тебе очень соскучилась. Катя? Слишком уж русское имя. Бывают же совпадения. К слову, у Орка были красивые брови. Чёрные, густые, как и волосы на голове, заплетённые в толстую косу, доходящую до пояса. Сам он одет интересно. Смесь светскости и байкерства. Кожаные брюки, белая рубашка с кружевными манжетами и жилет с люверсами и металлическими пуговицами. Выглядела стильно, несколько агрессивно и занимательно. — Я по ней тоже. Она улучшила свои навыки по игре в мяч. — Каждый день тренируется, ожидая тебя, — расхохотался орк и скосил взгляд на меня. — А что за прекрасная леди с тобой? Она будто похожа на твою невестку, но все равно неуловимо отличается. — Ты слишком проницательный, мой друг, — откликнулся Лориан без улыбки. — Это тело Амари Риатон, жены моего брата. На нее недавно было совершено покушение. К сожалению, с фатальным исходом и... В общем, у меня случился второй раз. «Второй раз!» — многозначительно произнес Орг и с сочувствием посмотрел на меня. «Как вас зовут? Кто вы? Сколько вам лет?» Лориан кивнул, давая мне разрешение представиться самой. Я занервничала. Откуда столько доверия к этому гиганту? И все же, если Лориан уже раскрыл тайны, мне тоже нечего было скрывать. «Ава Клементьева, студентка, двадцать два года». Лориан тоже с интересом посмотрел на меня, жадно ловя новую информацию. Улгур улыбнулся и пожал протянутую руку. Его ладонь была шершавой и очень тёплой. Он сам ощущался тёплым, несмотря на огромный рост и необъятную ширину плеч. «Многообещающий рассказ», — заключил орк. «Леди Ава, рад знакомству, Улгур Корнируб» западного острова. Модельер». «Орк-модельер?» Я едва сдержалась, чтобы не прыснуть от смеха. «Приятно, когда в патриархальном мире существует и такое. Рада знакомству, господин Улгур. И я такой красивый. Жене брата нужна красивая упаковка». Подмигнул Улгур и оглядел меня. «Ты ее только возродил». «Нет, два дня назад, но она совершенно не хочет одеваться, представляешь? Ей нравится разгуливать вот так», — едко прокомментировал Лориан, с садистским удовольствием глядя на меня. «В вашем мире у вас была определенная профессия, деловито без капли осуждения, уточнил Орк. Я бросила на мага смерти гневный взгляд. Он что, тоже все это время думал, что я ночная бабочка?» «Мой мир более раскованный», — возмутилась я. У нас вообще могут выйти из дома в одном топе и коротких шортах. Осознав, что меня не понимают, пояснила. В одном корсете и панталонах. И это будет считаться обычной городской одеждой. И Лориан и Орк открыли рты. Кажется, в глазах модельера зажегся огонек. Я уже догадываюсь, как именно он будет меня эксплуатировать. Точнее, мои знания. А вот Лориан наклонился ниже. Прошу тебя, Ава. Оставь знания своего мира в прошлом и не смей разгуливать так в Рошмаде. Ты бросишь тень на репутацию всей нашей семьи. — Все будет зависеть от того, насколько хорошо ты будешь себя вести, — мило протянула я. — Ава! Она шутит! — отмахнулся Орк и перевел взгляд с одного на другого и обратно. — Лориан, а с каких пор тебя подначивают женщины, и тебя это так заводит? — Заводит? — Вздернул бровь маг смерти и нахмурился, словно задумавшись об этом. «Не выдумывай, Улгур! И вообще, где Катя?» Дознаватель прошел мимо и поднялся на крыльцо. Улгур вежливо пригласил меня проследовать в дом. Едва мы вошли, я увидела спускающуюся по лестнице Катю. Арчанку лет десяти. Хотя, признаться, была она моего размера. Просто ее возраст выдавала круглая и наивная личика. «Лориан!» Закричала она и с разбегу прыгнула в объятия дознавателя. Тот, рассмеявшись, закружил ее. Я смотрела на него с интересом и удивлением. Мужчина, что на дух не приносил своего близнеца, искренне был рад встрече с теми, кто родственниками ему явно не приходился. Здесь он был счастлив и расслаблен. Я словно увидела совершенно другого Лориана. И он мне чуточку понравился. Я так скучала! «Ты уже научилась играть в мяч? В последний раз счет был разгромный». «Я тебе покажу!» Девочка взяла его за руку и увлекла куда-то на внутреннюю террасу. Из-за витражных окон она хорошо просматривалась даже из холла. «Итак, Ава!» — хмыкнул Улгур, когда мы остались наедине. «Пойдемте в мою мастерскую, подберу вам красивый наряд». «Буду благодарна!» — откликнулась искренне. «Мы прошли в мастерскую». Здесь было множество манекенов, стеллажи с рулонами ткани, пробковая доска с эскизами и рабочий письменный стол, где и творил маэстро. Я сразу поняла, насколько он талантлив по тем нарядам, которые он шил. Орк долго выбирал платье, которое мне подойдет, а после принес комплект нижнего белья, шелкового и невероятно приятного, а также платье с нежно-фиолетовой шифоновой многослойной юбкой, золотым корсетом, и жемчужными палетами на тонких бретелях. Я залюбовалась этой красотой. «Должно быть, это очень дорого. Индивидуальный заказ?» «Новая модель», — покачал головой Угур. «Пробная. На вас должно сесть идеально, леди Амари. Или лучшава?» «Прошу, пройдите за ширму. Платье, кстати, сшито так, что надеть вы сможете его сами. Посторонняя помощь не требуется». «Спасибо большое». «Лучше звать меня Ава, по крайней мере, когда нет рядом посторонних». «Я вас понял», — улыбнулся Орк, и я прошла за ширму. «Он же к мужским костюмам». «Лориану, судя по всему, тоже нужно что-то подобрать. Он прибыл в одной рубашке. Признаться, когда я увидел вас вместе, мне в голову пришла крамольная мысль, что если он переспал с женой брата, тот вас застукал, и вы решили сбежать прямо из окна спальни, в чем были». Я хохотнула в яблочко. Но ему я в этом не признаюсь. Моя репутация и так пострадала из-за моей одежды. С ума сойти, что обо мне успел надумать дознаватель. Ведь ему хватило так-то сразу ничего у меня не спросить. Просто в доме произошло кое-что странное. Он разрушился. — Дом Лориана разрушен? — изумился Улгур. — Да там такая защита, что... Бред! Неужели на него напали? — Да-да, одна иномирная душа взяла и напала. Я прокрутила в голове воспоминания. А ведь я даже не дотронулась до того механизма с часами. Задела рукой полку и посадила за нозу. Кстати, до сих пор побаливала. Поэтому неплохо бы взять у модельера иглу и вытащить за нозу. Хорошо еще, что бок не болел и вообще не давала себе знать. Чудодейственная местная медицина. Думаю, это вам лучше спросить у Лориана. После того, как он спросит у меня, а мне и ответить особо нечего. Я переоделась и попросил Оркову о помощи об игле. Однако он меня удивил и помог вытащить занозу магией. Спасибо. Не за штава. Идемте. Я отнесу одежду Лориану, а вы можете подождать в гостиной. Я так и сделала. Прошла в просторную комнату через холл и приблизилась к витражу. Отсюда открывался вид на три баскетбольных кольца, у которых сейчас играли Лориан и Катя. Суть игры я уловила быстро. Два мяча, один из которых двигается самостоятельно, желая попасть в каждый из колец, чего игроки никак не должны допустить. А второй — для того, чтобы забивать и получать индивидуальные очки. То есть Катя и Лориан одновременно были и соперниками, и одной командой. Вскоре к ним вышел улгур и передал магу смерти одежду. Тот, извинившись, направился в дом. Я перевела взгляд на сад, любуясь зеленью. Догадывалась, что значит «второй случай» и имя Катя. Но если захотят, сами расскажут. А если нет, тогда это не моего ума дело. Меньше знаешь, крепче спишь. И каждый имеет право на свои секреты. «Нравится?» — раздался голос позади, и я резко обернулась. Пробежалась взглядом по фигуре Лориана. Темно-синий костюм сидел на нем идеально. Мак успел причесаться и сейчас завязывал шейный платок. При этом застыл, оценивая мой образ. И почему я занервничала в этот момент и одернула юбку? «Неплохо», — похвалил он. «Во всяком случае лучше ночной сорочки и халата». «Неужели? А утром можно было подумать иначе?» Едко заключила я, и в глазах мага зажегся уже знакомый зеленый огонь. Он преодолел разделяющее нас расстояние и навис сверху. «К слову об этом, мы не закончили утренний разговор».